Восхваляя достоинство нового Вермута. На каминной полке трактирщик расставил множество керамических и фаянцевых кувшинов и кружек. На таком очаге хорошо жарить цыпленка, заметил рультабиль. Нет у нас цыпленка, ответил хозяин. Даже дреного кролика и того нет. Я вижу, продолжал мой друг, с насмешливостью, которая меня удивила, что нам теперь придется есть мясо. Признаюсь, я ничего не понял. Почему Рультабиль сказал, что нам теперь придется есть мясо? И почему трактирщик, едва услышав эту фразу, проглотил сорвавшееся у него с языка проклятие и выразил готовность быть к нашим услугам? Точно так же, как Роберт Дарзак, когда услышал вещи и слова о домике священника саде: Решительно мой друг обладал даром объясняться с людьми совершенно непонятным для меня образом. Я сказал ему об этом, он улыбнулся.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 Когда-то был богат, и теперь зол на всех, кто видит, что ради пропитания он пошел в услужение. Ведь лесник — такой же лакей, как и прочие, верно? Клянусь, говорят, что хозяин Гландье — он, что все земли и леса принадлежат ему. Он не позволит бедняку съесть кусок хлеба на траве, на его траве. А к вам он заходит? Даже слишком часто. Но я дал ему понять, что его физиономия мне не нравится. Правда, уже месяц как он не появляется будто трактира «Дон Джон» для него никогда и не существовало. У него, видите ли, нет времени. Откуда ему взяться, если малый ухлестывает за хозяйкой трех лилий в Сен-Мишеле? А теперь вот разругался со своей полюбовницей, так ищет, где провести время. Бабник, юбочник, негодяй. Все порядочные люди терпеть его не могут. Привратником в замке он просто уже опротивил. Этот тип в зеленом. Так вы считаете привратников людьми порядочными, господин трактирщик? Зовите меня просто по имени, папаш Матье. Так вот, не будь я папашей Матье, если не считаю их порядочными. И все же их арестовали. Ну и что? Вмешиваться в чужие дела я не желаю. А что вы думаете о покушении? О покушении на бедную барышню. Она хорошая девушка, в деревне ее любят. Стало быть, что я думаю? Да, что вы об этом думаете? Ничего. И много чего. Но это никого не касается. «Даже меня?» — продолжал настаивать рультабиль. Трактирщик отвел глаза и проворчал. «Даже вас!» Омлет был готов. Мы уселись за стол и принялись молча есть, когда входная дверь отворилась, и на пороге появилась старуха. Тело прикрыто лохмотьями, в руках палка. Седые волосы на трясущейся голове паклей свисают на грязный лоб. «А, матушка-молельщица! Давненько вы к нам не заходили!» — приветствовал ее трактирщик. «Сильно хворала, едва не померла», — ответила старуха. «Нет ли у вас чего из остатков для божьей коровки?» Она вошла в трактир, за ней кошка, просто громадная. Я и не подозревал, что на свете бывают кошки таких размеров. Она посмотрела на нас и мяукнула столь душераздирающе, что я содрогнулся. Никогда еще мне не приходилось слышать такого заунывного крика. И, словно привлеченный этим криком, в трактир вошел человек. Это был субъект в зеленом. Он поздоровался с нами, приложив пальцы к фуражке, и уселся за соседний стол. «Дайте мне стаканчик сидра, папаша Матья. Когда человек в зеленом вошел, папаша Матья резко двинулся ему навстречу, но потом взял себя в руки и ответил. «Сидра больше нет. Я отдал две последние бутылки этим господам». «Тогда стакан белого вина». Невозмутимо произнес человек в зеленом, «Белого вина тоже нет». «Ничего нет», — ответил папаша Матье и глухо повторил, «Ничего нет». «Как поживает госпожа Матья? При этих словах трактирщик сжал кулаки и повернулся к человеку в зеленом с таким выражением лица, словно намеревался его ударить, однако все-таки сказал, «Хорошо, спасибо». Значит, молодая женщина с чудными большими глазами была женою этого противного и грубого мужлана, чьи физические недостатки не шли ни в какое сравнение с его главным нравственным недостатком — ревнивостью. Хлопнув дверью, трактирщик ушел. Матушка-молельщица все это время стояла, опираясь на палку, кошка вертелась у нее под ногами. Человек в зеленом обратился к ней. «Вы не показывались целую неделю, матушка-молельщица? Наверное, болели?» «Да, господин ночник. Я встала раза три, чтобы помолиться святой Женевьеве, нашей доброй покровительнице, а все остальное время лежала в лёжку. Рядом со мною никого не было, одна божья коровка. И она все время была с вами? Денно и ночно. Вы в этом уверены? С места мне не сойти. Тогда почему же, матушка-молельщица, в ночь преступления слышались крики божьей коровки? Матушка-молельщица повернулась к леснику и стукнула палкой в пол. «Знать ничего не знаю, но, хотите, скажу. Кричать, как она, не умеет никакой другой зверь в мире. Так вот, в ночь преступления я тоже слышала снаружи крики божьей коровки. Однако же та сидела у меня на коленях, господин лесник, и ни разу не мяукнула, клянусь вам. Слышаете крики, я всякий раз крестилась, словно это кричал сам дьявол». Когда лесник задавал свой последний вопрос, я взглянул на него и совершенно явственно заметил на его губах мерзкую насмешливую ухмылку. В эту минуту до нас донеслись резкие голоса и, как нам даже показалось, звуки ударов, словно за стеной вспыхнула драка или кого-то избивали. Человек в зеленом вскочил и бросился к двери у очага, однако та отворилась, и появившийся на ее пороге трактирщик сказал леснику, «Не пугайтесь, господин лесник». «У моей жены болят зубы». Он усмехнулся и обратился к старухе. «Держите, матушка, это легкое для вашей кошки». Трактирщик протянул старухи сверток, та жадно его схватила и ушла, сопровождаемая своей кошкой. Человек в зеленом спросил. «Так вы мне ничего не подадите?» Папаша Матье отозвался, не скрывая больше своей ненависти. «Для вас у меня ничего нет, ничего. Убирайтесь отсюда». Человек в зеленом спокойно набил трубку, закурил, попрощался с нами и вышел. Едва он перешагнул порог, как папаша Матье с треском захлопнул за ним дверь. Глаза его налились кровью, на губах выступила пена. Он подошел к нам и, потрясая кулаком в сторону двери, закрывшейся за ненавистным ему человеком, прохрипел: «Я не знаю, кто вы. Вы сказавшие, что теперь придется есть мясо. Но если вам это интересно, убийца, вот он!» С этими словами папаша Матье вышел. руль повернулся к очагу и сказал, «Давайте жарить бифштекс. Как вы находите, Сидор? На мой вкус немного рисковат». В этот день папашу Матье мы больше не видели. Когда мы, оставив на столе пять франков за роскошное пиршество, выходили из трактира, там царила мертвая тишина. руль заставил меня совершить прогулку почти в милю, пока мы обходили имение профессора Стенджерсона. Минут на десять он задержался в покрытой черной пылью тропинки, проходившей неподалеку от хижины угольщиков. Она располагалась в той части леса Святой Женевьевы, что примыкает к дороге из Эпине в Корбейль. Мой друг сообщил мне, что, судя по состоянию грубых башмаков, убийца наверняка здесь проходил, прежде чем проникнуть в имение и спрятаться в кустах. «Стало быть, вы не думаете, что лесник в этом замешан?» — прервал я. «Посмотрим», — ответил он. «Сейчас меня не занимает то, что сказал о нем трактирщик. В нем говорила злоба. Я повел вас завтракать в донжон вовсе не из-за человека в зеленом». С этими словами Руль-Табиль осторожно скользнул к стоящему ограды домику привратников, арестованных этим утром. Я последовал за ним. С ловкостью, которая меня восхитила, он залез в открытое слуховое окно. Выйдя из домика минут через десять, он произнес только одну фразу, имевшую у него в устах столько значений. «Черт побери!» Когда мы двинулись по направлению к замку, у ворот послышался шум. К только что остановившемуся экипажу из замка спешили люди. Руль указал на человека, который вылезал из экипажа. Это начальник уголовной полиции. Посмотрим, что приготовил Фредерик Ларсан и вправду ли он умнее других. За экипажем начальника полиции подъехали еще три, набитые репортерами, которые тоже попытались проникнуть в парк. Однако у ворот стояли два жандарма и никого не пускали. Начальник полиции успокоил репортеров, пообещав нынче же вечером сообщить для прессы столько подробностей, сколько будет возможно без ущерба для следствия.